Эпилог. Иоанн I неизвестный. Глава 1. Дорога, ведущая в Рим. В понедельник, 22 сентября 1354 года Джанино Бальйони, нотабль города Сиены, проживавший в палаццо Толомеи, где помещалась банкирская компания их семейства, получил послание От прославленного Кола-ди-Риенци, который, захватив власть в Риме, взял в себя античный титул трибуна. В этом письме, писанном в Капитолии и помеченном минувшим четвергом, Кола-ди-Риенци писал банкиру. «Дрожайший друг, мы посылали гонцов на ваши розыски и поручили им просить вас, ежели только они вас встретят, прибыть к нам в Рим». нам передавали, что они действительно обнаружили вас в Сиене, но не решились просить вас приехать повидаться с нами. Сколько ранее неизвестно было, обнаружили ли они вас или нет, мы вам не писали, но ныне, раз мы знаем, где вы пребываете, просим вас поспешить с приездом к нам сразу же, как будет вручено вам это послание, и действовать строго секретно, ибо речь идёт о французском королевстве. Почему трибун, выросший в таверне Тростевере, но утверждавший, будто он незаконно рожденный сын императора Священной Римской империи Генриха VII, а следовательно брат по крови королю Иоганну Богемскому, почему трибун, которого Петрарко прославлял за то, что он вернул Италии ее былое величие, Почему Коло Дириенци пожелал иметь беседу, причём безотлагательную и тайную, с Джанино Бальёни? Банкир ломал себе голову над этим вопросом всю дорогу, все те дни, которые ехал к Крыму в сопровождении своего друга, нотариуса Анджело Гвидарелли, которого он попросил отправиться с ним вместе. Во-первых, потому что когда путешествуешь вдвоём, путь кажется короче, А ещё и потому, что нотариус был мал из головой и прекрасно осведомлён обо всех делах банка Таламеи. В сентябре над сиенской равниной с небес ещё льётся тепло, и жнивё на скошенных нивах похожа на шкуру хищника. Это, пожалуй, одно из самых прекрасных мест на всём свете. Создатель с предельным изяществом прочертил мягкую гряду холмов, И щедро украсил её богатой растительностью, среди коей, как подлинный властелин, царит кипарис. А человек сумел обработать эту землю и повсюду настроил себе жилищ, которые, начиная с княжеского палаца и кончая самой убогой хижиной, равно наделены одинаковой прелестью и гармонией со своих круглой черепицы на кровле и стенами цвета солнечной охры. Дорога здесь неоднообразна. Она вьется, подымается, спускается к новым долинам, бежит через поля, расположенные террасами, между оливковыми деревьями, насчитывающими не одну сотню лет. Здесь в сиене и бог, и человек оказались равны в таланте созидания. Но что за дела такие творятся во Франции, раз римский трибун — пожелал иметь тайную беседу с сиенским банкиром. Почему он дважды делал попытку разыскать его и теперь ещё срочно послал письмо, называя Джанина дражайшим своим другом. Верно готовится новый заём парижскому королю, а может, речь пойдёт о том, чтобы выкупить французских вельмож, взятых в плен англичанами. Джанина Бальйони и не подозревал, что коло диренцы столь интересуется делами Франции. Но допустим, что всё это так. Почему же тогда трибун не обратился к другим членам компании, к старинным банкирским домам, скажем, к Таламеоталамее, к Андрео, к Джакамо, ведь они лучше разбираются в таких вопросах, И в своё время ездили в Париж, чтобы ликвидировать наследство старого дяди Спинелла, когда во Франции закрывались отделения итальянских банков. Конечно, Джанино рождён от матери француженки, прекрасной, вечно грустной молодой женщины, образ которой запечатлелся в его душе с детских лет, когда они жили в обветшалом замке в том дождливом краю. И разумеется, Дорогой отец его Гуччо Бальёни, скончавшийся 14 лет назад во время путешествия по кампании. И Джанина, убаюкиваемый мерной рысьцой своей лошадки, незаметно осенил себя крестным знамением. Его отец в те времена, когда жил во Франции, был замешан во многих интригах дворов Парижа, Лондона, Авиньона и Неаполя. был приближён королями и королевами и даже присутствовал на знаменитом леонском конклаве. Но Жанина не любил вспоминать Францию именно потому, что там жила его мать, с которой ему так и не удалось повидаться хотя бы ещё раз, и он даже не знал, жива она или умерла. Не любил вспоминать также и потому, что хотя, по словам отца, он был рожден в законном браке, все прочие члены семьи считали его незаконно рожденным. Все эти родичи, с которыми он познакомился, только когда ему уже минуло девять лет. С дедушкой Мино Бальоне, с дядюшками Толомеей, с многочисленными двоюродными братьями. Еще долго Джанина чувствовал себя среди них чужаком. сколько же пришлось приложить ему стараний, чтобы стереть эту грань, чтобы войти в их круг, чтобы стать настоящим сиенцем, банкиром одним из Боллионе. Возможно и потому, что в душе его жила смутная тоска по сочным зелёным лугам, утренней туманной дымке и бесчисленным отарам овец. Он и занялся торговлей шерстью через два года после кончина отца. Женился на богатой наследнице из хорошего сиенского дома. Джованна Виволи подарила ему троих сыновей, и он прожил с ней счастливо целых шесть лет. Но в сорок восьмом году ее унесла моровая язва, черная чума. На следующий год он вступил в брак с другой богатой девицей, Франческой Агатзано. Дом теперь оглашали весёлые крики ещё двух сыновей, а сейчас они ждали нового младенца. Соотечественники уважали Джанина за безупречную честность в делах, и сограждане избрали его камерлингом, управляющим казной больницы для бедных Ностра да Домаделла Мизорекордиа. Санквирико де Орча Радику, Фани, Аквапенденте, озера Больсцена, Монтевьясконе. На ночлег останавливались в придорожных тавернах с огромными портиками, а на рассвете снова пускались в путь. Джанино с Гвидарелли уже миновали Тоскану. Чем ближе становился Рим, тем твёрже решал Джанино ответить трибуну Колла Дириенцы со всей возможной учтивостью, что он мол не склонен вступать в торговые дела с Францией. Нотариус Гвидарелли горячо его поддерживал. Итальянские компании ещё хранили слишком печальную память о том, как их буквально ограбили. Да и в самой Франции дела были не столь уж блестящие сейчас, когда шла война с Англией. Поэтому-то и не стоило рисковать даже малыми деньгами. Куда как лучше жить спокойно в славной маленькой республике такой, скажем, как Сиена. где процветают искусство и коммерция, чем в этих огромных странах, которыми управляют просто сумасшедшие. Ибо Джанина из палацца Толомеи следил за событиями, разыгрывавшимися в последние годы во Франции. Слишком много туда было вложено денег, и никогда, видно, долгов не собрать. И впрямь чистые безумцы эти французы, и первый... Их король Валуа, который ухитрился потерять сначала Британию и Фландрию, затем Нормандию, затем Синтон Шанынни, словно косуля, затравленная гончами, блуждал гонимый английским воинством вокруг Парижа. Этот герой турниров, грозивший поднять весь христианский мир на крестовый поход, отказался даже принять картель от своего врага Эдуарда, который предлагал ему сразиться в честном бою, на равнине в Ожираре, чуть ли не у самых врат королевского дворца. Потом почему-то вдруг, сообразив, что англичане бегут, ибо они отошли к северу, хотя с какой бы стати им бежать, раз они повсюду одерживали победы. Филипп совсем догнал своих людей, внезапно погнав их форсированным маршем в догонку за Эдуардом, которого он настиг за Соммой. Вот тут и кончилась воинская слава французов. Отголоски битвы при Краси дошли даже до Сиены. Сиенцы знали, что король Франции послал своих ратников в атаку, не дав людям передохнуть после утомительного перехода в Пять-Илье, и что французские рыцари, обозлённые на эту пихтуру, двигавшуюся еле-еле, пошли в атаку сквозь свои же собственные войска, смяли их и опрокидывали. потоптали копытами коней, а затем полегли сами под перекрестной стрельбой английских лучников. Хотели как-то объяснить свое поражение, вот и распускает слух, будто стрелы были начинены порохом, а порох Англии доставляет Италия, и поэтому, мол, в рядах французов началась паника. Они, видите ли, испугались треска и грома. Но поверь, Гвидарелли, дело тут вовсе не в порохе, а в их собственной дурости. Ах, никто и не собирается отрицать, что были и с французской стороны героические деяния. Были. Вот, скажем, Йоган Богемский, который слеп к 50 годам, пожелал участвовать в бою и потребовал, чтобы его коня с двух сторон привязали к коням двух его рыцарей. И слепец король бросился в самую гущу схватки, потрясая своей палицей, и кого же он ею сразил? Да тех же двух злосчастных рыцарей, что скакали по обе стороны от него. После боя нашли его труп, так и привязанный к двоим убитым его соратникам. Можно ли найти более совершенный символ для этой рыцарственной полуослеплённой забралом касты, которой презирая простой люд, укакошивает сама себя ни за что ни про что? Вечером после битвы при Краси Герип шестой в сопровождении всего полудюжины рыцарей, бестолко блуждав по полям и лугам, и наконец постучался у дверей какого-то захудалого замка и жалобно взмолился: "Откройте, откройте скорее ни счастному королю Франции. Не будем забывать, что месье Данте уже проклял в своё время этот клан Валуа, и причиной тому был первый среди них, граф Карл опустошивши Сиену и Флоренцию. Все враги и девины поэта, божественного поэта, кончали плохо. А после битвы при Кросси гинуэссы занесли чуму. Ну, от этих ждать ничего доброго не приходится. Их корабли привезли страшную заразу с востока, и моровая язва сначала скосила Прованс, потом обрушилась на Авиньон, на сей град, погрявший в пороке и разврате, Достаточно вспомнить слова Мессира Петрарки об этом новом Вавилоне, и сразу станет ясным, что зловонная гнусность и открыто творимые грехи вызвали эту злую напасть, должную покарать Авиньон. Тосканец никогда не бывает доволен ничем и никем, кроме себя самого. Отнять от него злословие значит отнять от него жизнь. и в этом отношении Джанина был истинным тосканцем. Даже достигнув Виттербо, они с Гвидарелли все еще не разделались с целым миром, еще не успели его как следует охаять и обругать. Во-первых, что делает папа в Авеньоне, когда ему положено находиться в Риме, ибо так повелел святой Петр? И во-вторых, почему вечно выбирают папу француза, как, к примеру, этого Петра, Пьер Роже, бывший епископа Расского, который стал папой после Бенедикта XII и правит всеми делами христианского мира под именем Климента VI. Почему он тоже окружил себя одними французскими кардиналами? Не отказывается вернуться в Италию. Вот и покарал их за то Господь Бог. Только за несколько месяцев в Авиньёне, где гуляла чума, Было наглухо забито семь тысяч домов. Трупы вывозили целыми повозками. Потом бич Божий обрушился на север, пройдя через истощенные войной земли. Достигнув Парижа, чума уносила в день тысячу человек, не щадила ни малых, ни великих. Супруга герцога Нормандского, дочь короля Богемии, скончалась от чумы. Королева Жанна Наварская, дочь Маргариты Бургундской. Скончалась от чумы и сама королева мужского пола Жанна Хроманожка, сестра Маргариты, погибла от чумы. Ненавидившие её французы утверждали, что смерть это была справедливой карой. Но почему? Джованна Бальёни, первая жена Джанина, Джованна с её прекрасными миндалевидными глазами, с её точёной алебастровой шеей, Почему она тоже была унесена чумой? Разве это справедливо? Разве справедливо то, что зараза опустошила Сияну? Воистину, Господь Бог поступает порой не слишком рассудительно и через чур часто облагает страшной податью хороших людей, дабы оплатить злодеяния плохих. Счастливы те, кого обошла стороной моровая язва. Шефлев миссир Джованни Бакаччо сын друга семьи Толомеи и матери француженки, как и сам Джанина, которому удалось провести страшные дни в стороне от чумы. Он гостил у одного богатого синьора в его роскошном палаццо в окрестностях Флоренции. В дни разгула чумы, желая рассеять чёрной мыслью укрывавшихся в палаццо Пальмьери, дабы забыли они, что у дверей бродит сама смерть, Бокаччо писал свои прекрасные потешные сказки, которые теперь на изусть знает вся Италия. Мужество, проявленное перед лицом смерти гостями графа Пальмьери и в частности мессиром Бокаччо, разве не прекраснее оно дурацкой бравады рыцарей Франции? Нотариос Гвидарелли полностью разделял мнение своего спутника. А король Филипп вступил в новый брак, когда прошло всего тридцать дней со смерти королевы мужеско-пола. Джанино тоже осуждал короля, не за новый его брак, коли сам он женился вторично, но за эту непристойную спешку, с какой король Франции повел невесту к алтарю. Всего тридцать дней! И на кого же пал выбор Филиппа Шестого? Вот тут-то и начинается самое, что ни на есть забавное. украл у своего старшего сына принцессу, на которой тот должен был жениться, его кузину Бланку, дочь короля Наварского, прозванную мудрой красой. Восемнадцатилетняя девица, появившаяся при французском дворе, буквально ослепила своей красотой Филиппа, и он потребовал, чтобы сын его, Иоанн Нормандский, уступил ему свою невесту, и Иоанн дал обвенчать себя с графиней Булонской, двадцати четырехлетней вдовушкой, причем новый супруг особых чувств к ней не питал, как, честно говоря, и ко всем прочим дамам, ибо наследник французского престола, по всей видимости, отдавал предпочтение пажам. А король, которому стукнуло уже пятьдесят шесть, обрел в объятиях мудрой красы юношеский пыл страсти. Вот уж в истину мудрая краса. Провизще то больно подходящее. Джанина с гведарельят смеха чуть с лошадей не попадали. Мудрая краса. Миссиру Бакачи об этом бы написать, вот бы получился рассказец. В 3 месяца красотка до канала короля рыцаря турниров и останки сего блистательного дурачка, который процарствовал в треть века, Смел довести свою богатейшую страну до нищеты торжественно проводили в Сен-Дени. Новый король Иоанн II, теперь уже достигший 36 лет и прозванный, неизвестно почему, добрым, по словам видевших его путешественников, обладал теми же физическими достоинствами, что и его отец, и был также удачлив во всех своих начинаниях. Только был он чуть пересточительнее, непостояннее и ещё легкомысленнее, а в покойную матушку свою пошёл подозрительностью и жестокостью. И на первых же порах своего правления приказал казнить каннотабла, так как кругом видела измену. Тем временем Эдуард III, захвативший к тому времени Кале и стоявший там лагерем, учредил орден подвязки в тот самый день, когда ему пришла охота лично поправить чулок своей любовницы, прекрасной графини Солсбери. Король Иоанн II, не желая отстать от англичан, учредил орден Звезды, дабы наградить им своего испанского фаворита, юного Карла де Ласерда. На этом его подвиги и закончились. Люди мёрли с голоду. Из-за чумы и войны на полях и в ремёслах рук не хватало. Стяжные припасы становились редкостью, а цены на них возросли непомерно. Отменялись должности. За любую торговую сделку требовалось уплатить налога примерно около су на ливр. По стране бродили шайки вроде давнишних пустошков, но ещё более разнузданы. Тысячи мужчин и женщин в жалких лохмотьях стягали друг друга верёвкой или цепью, бродили по дорогам, распевая мрачные псалмы и внезапно охваченные безумием, убивали, как впрочем, убивали все и всегда итальянцев и евреев. А тем временем французский двор блистал роскошью, что было прямым оскорблением нищей стране. На один единственный турнир тратилось столько денег, сколько хватило бы на то, чтобы кормить целый год голодных в каком-нибудь графстве. И щеголяли в туалетах противной христианской веры мужчины, цепляли на себя больше драгоценностей, чем дамы, носили туго затянутые в талии и не прикрывавшие ягодиц кафтаны, башмаки с такими длинными носками, что каждый шаг стоил воистину нечеловеческого труда. Разве могла сколько-нибудь солидная банкирская компания идти на риск, оказывая таким людям кредит или поставляя им шерсть? Само собой, разумеется, не могла. И Джанина Бальони, въезжая 2 октября в Рим через Понто-Миль-Вио, твердо решил открыто заявить об этом трибуну владериянцы